адмирала Кедрова и генерала Скалона и отдал последние распоряжения занять войсками главнейшие учреждения, почту и телеграф, выставить караулы на пристанях и вокзале, окончательно распределил по портам танаш по расчету Керчь 20 тысяч, Феодосия 13 тысяч, Ялта 10 тысяч, Севастополь 20 тысяч, Евпатория 4 тысячи.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 что и теперь еще не все потеряно, и что если ему, генералу Слащеву, поручить разбить врага, то он так же, как и несколько месяцев тому назад, это сделает».